про ревень, розы и цветную капусту. Я училась в седьмом классе в Москве. Жизнь шла ровно и спокойно. Пять одинаковых стерых девятиэтажек. Мусорка. Детская площадка с раз и навсегда сломанными качелями. Телефонная будка. Магазин вино. До ближайшей автобусной остановки – Пятнадцать минут по дороге и десять через вино. Таким был в семидесятых годах тот район, где мы получили квартиру. Встречаемся у вина. Ты от вина звонишь? Кто быстрее до вина? Я провожу тебя до вина. Вокруг магазина крутилась жизнь всего района. Неместные не могли понять, кто такое этот вино, без которого нельзя обойтись. По задумке архитекторов, буквы должны были гореть синими лампочками. Но свет погас тогда же, когда сломались детские качели, то есть сразу. И стоявший рядом фонарь долгие годы был единственным источником света на всей улице. Я помню этот путь. От остановки надо в темноте, спотыкаясь, попадая в ямы и лужи, добежать до вина. осмотреть под фонарем потери, грязные колготки, поцарапанные туфли, полюбоваться на целующуюся парочку, которой кажется, что вокруг в темноте никого нет, позвонить маме из будки и сказать «Я у вина», потом глубоко вздохнуть и бежать уже до самого подъезда. Звонить от метро было невозможно, все телефонные провода были вырваны, а телефон у магазина – Никто никогда не ломал. Это было удивительное место. Летом здесь было прохладно даже в самую жару. Зимой не так промозгло, а весной не так ветрено. Здесь жила бездомная собака, отзывающаяся на все клички без исключения. Вечно беременная трехцветная кошка с мужским именем Барсик и улыбчивый алкоголик Колька, который точно знал, Когда Барсика катится, и придет пора пристраивать котят. Здесь же, а не на школьном дворе, происходил сбор макулатуры и металлолома. Отсюда мы уезжали на экскурсии. Учительница так и говорила. Так, завтра, чтобы без опозданий все были у вина. Самое удивительное, я ни разу не зашла внутрь. Было незачем. И кого не спрашивала, Никто внутри не бывал. Вино снесли в девяностых. В тот же день кто-то раздолбал телефон в будке и выбил лампочку в фонаре. Люди продолжали ходить привычной дорогой и даже не сразу поняли, что магазина-то нет. Бесследно исчезли собака, кошка и алкоголик Колька. Потом там построили супермаркет и красиво его назвали. Владельцы просчитались. Жители упрямо называли супермаркет вином и проходили мимо. Магазин прогорел. Потом там появилась аптека, газетный киоск и салон красоты. Жители района, казалось, перестали болеть, читать прессу и стричься. Или ездили за этим в другие места. Тот пригорок, кстати, засадили цветами так, чтобы получилась надпись Такой-то округ столицы. Цветы распустились не все. Из самых ярких очень явственно складывалось слово «вино». Это была такая местная шутка. Там же, у вина, нам, школьникам, торжественно объявили конкурс на поездку в трудовой лагерь. Ехать можно было только старшеклассникам, то есть начиная с восьмого класса. Но я все-таки подала заявку. Сочинение, в котором надо было рассказать, чем ты можешь помочь сельскому хозяйству, как ты знаешь Прибалтику. Ехать предстояло в одну из республик, что доставляло ажиотажа, потому что почти за граница, И о чем мечтаешь. Победители творческого конкурса отправлялись в трудовой лагерь аж на три месяца. Я сидела и ковыряла ручкой в носу. Про Прибалтику я ничего не знала. Потому что мама всегда отправляла меня на лето на юг, в Гагры, Геленджик, Ялту на худой конец. Я рассматривала карту и шепотом произносила названия. Надо сказать, что я очень хорошо хватаю южные наречия. Через неделю ассимиляция начинаю изясняться с говором той местности, в которой оказалась. Даже армянские названия мне даются легко. Я их не просто выговариваю. Они ложатся на язык. Но вот все эти йод-кранты, пыльцама, хиума и прочие мне никак не даются, причем до сих пор. Мам, а какие национальные блюда в Прибалтике? Спросила я родительницу, которая знала все на свете блюда всех национальных кухонь. Никакие, ответила мама. В каком смысле? Не поняла я. Невкусно. Ты есть не будешь. Ну, а все-таки мне нужно что-нибудь редкое. Не отставала я. Ревень подойдет? Ответила мама. Чего? Ревень. Трава такая. Из него десерт делают, как пудинг. Компот варят и даже суп. А ты ела? Да. И как? Если с Ванна Таллином, то нормально. С чем? Ликер такой. Горчица есть еще знаменитая. В пыль сама. А тебе зачем? Сочинение пишу. В творческом конкурсе я победила. Написала, что мечтаю научиться готовить десерт из ревеня. Главное, что талин я написала без ошибки, в отличие от всех остальных конкурсантов. С двумя «Л» и одним «Н». Хотя Вадик Тихомиров, выпускник, вообще написал «Хи «Через два У!» И ничего, его тоже взяли. Когда меня уже зачислили в трудовой отряд номер один, секретарша заметила, что я не прохожу по году рождения. Нужно было специальное разрешение от родителей. «Мам, подпиши мне разрешение». «Нафига?» «Мам, нужно говорить, зачем? Хочу научиться готовить десерт из ревеня». Глядя маме в глаза, ответила я. Даже не моргнула. «На...» Мама начала нервничать. «На кой ляд, то есть? Лучше бы ты омлет с мацой мечтала научиться готовить. Толку было бы больше и перспективы». «А что такое маца?» «Вырастешь, расскажу. Это долгая история». «Я заработаю денег и привезу тебе бутылку ликера». Зашла я с другой стороны. «Тебе приключений на одно место не хватает?» «Да», — честно призналась я. Мама подписала бумагу, но предупредила. «Маня, это тебе не розы нюхать». С розами была такая история. Я еще жила у бабушки. И нас, пионерок-отличниц, отправили на две недели в трудовой лагерь. На самом деле у бабушки тогда случилась командировка, а у Фатинки родился младший брат, так что нас быстренько сбагрили на природу, чтобы под ногами не путались. С нами еще откомандировали Дианку, которая танцевала в местном ансамбле национальные танцы. Она была на три года старше нас и должна была за нами присматривать. Мы приехали в лагерь счастливые по самые уши. Дианка немедленно достала лак, который тащила у мамы, и накрасила себе ногти. «Ты что?» – ахнули мы. А вдруг кто-нибудь увидит? Пусть все видят!» Воскликнула Дианка, которая с красными ногтями почувствовала себя невероятной красавицей. «Девочки, идите ужинать!» Позвала нас вожатая. «Девочки, вы откуда, чьи такие?» Спросила нас повариха тетя Венера, наливая суп. «Я Мария, внучка редактора газеты. Я Фатима». пионерка и соседка внучки редактора газеты. А я Диана, дочь Аслана. Повариха ахнула и начала доливать в тарелке добавку. Ладно мы с Фатимкой, но Диана оказалась почти невестой троюродного племянника, мужа тети Венеры. То есть они собирались ее сватать в следующем году, о чем Дианка еще даже не подозревала, потому что женихов у нее было, хоть отбавляй. Тетя Венера оглядела Дианку с ног до головы, пока не наткнулась взглядом на ее ногти. «Хорошая девочка, только ногти сотри!» — строго сказала она. «Увидят, разговоры пойдут». «А мне нечем!» — с вызовом сказала Дианка. «Я тебе солярку дам!» — сказала тетя Венера. «Или спирт у медсестры попрошу». «Не буду соляркой», — вздернула плечом Дианка. «Вон, видишь?» — кивнула повариха. «Это мой племянник троюродный, Георгий». Дианка повернулась, как будто делая одолжение, и увидела писаного красавца. «Мы его тоже увидели и ахнули». Дианка замерла, подтянулась и спрятала руки за спину. Георгий буравил ее взглядом. Вечером Дианка соскабливала свои прекрасные ногти, пока Георгий ждал ее под окнами. Так что не она за нами, а мы за ней приглядывали, чтобы глупости не наделала. Нас с Фатимкой кормили на убой. Дианка совсем потеряла аппетит от нахлынувших чувств, и нам доставалась и ее порция. Мы ее честно делили пополам, потому что нельзя было показать тете Венере, что Дианка не ест. А вдруг она решит, что будущая невеста больна, и тогда ее Георгий не украдет в невесты. «Девочки, вы поели?» — спрашивала вожатая. «Да!» — отвечали мы. «Тогда поедемте на работу!» Мы загружались в грузовичок начальника лагеря, который был закреплен за внучкой редактора газеты, соседской внучки редактора газеты и почти невестой троюродного племянника, мужа тети Венеры, и, как это часто бывает, двоюродного племянника брата начальника лагеря. Мы приезжали на поле, засаженное розовыми кустами, ложились между грядками и вдыхали пряный аромат. Пошевелиться было невозможно. Мы с Фатимкой делали себе из розовых лепестков ногти, прически, вплетая розы. А рядом Георгий осыпал Диану розовыми лепестками. Это были счастливые часы. Мы вяло собирали бутоны в холщовые сумки и выползали к машине. «Устали!» испуганно спрашивала вожатая, не глядя в наши сумки. «Время обеда!» На поляне рядом с грузовиком оказывался обед на десять человек со всеми возможными вкусностями и сладостями. Пироги, курица, зелень, мясо, даже ситро и мороженое, которое специально привозил для нас водитель. Как жили остальные дети в трудовом лагере, мы так и не узнали». Через две недели нас втроем, нагруженных подарками, вином для родителей и розами, выгрузили перед домами. Мы с Фатимкой стояли, опьяневшие от восторга, запаха еды и двух недель совершенного счастья и ничего не деланья. Дианка с затуманенным взором стояла, покачиваясь, потому что Георгий клятвенно пообещал украсть ее а раньше. Фотограф из «Бабушкиной газеты» сфотографировал нас в этом состоянии счастливого анабиоза, и на следующий день вышла заметка о том, как пионерки-отличницы хорошо потрудились в образцово-показательном трудовом лагере. Так что мое желание поехать в трудовой лагерь было понятно. Я представляла себя на месте Дианки, под розовым кустом, с куском пирога во рту, а рядом прекрасного принца, который осыпает меня лепестками цветов. Трудовой лагерь в Прибалтике, я не могу указать точное место, потому что моя память стерла название этого поселка городского типа начисто, оказался бараком, разделенным на две части, женскую и мужскую. Кровати стояли ровными рядами с промежутками на тумбочке. Все продовольственные запасы в виде тушенки, колбасы и конфет мы съели еще в поезде. И есть хотелось страшно. Животы дружно урчали. В первый же вечер на ужин нам дали что-то зеленое и вязкое. «Что это?» — спросила я. «Это ревень», — ответила наша вожатая Наталья Ивановна. После запеканки из ревеня... Компота из ревеня и желе тоже из ревеня? И есть хотелось страшно. К счастью, у кого-то из девочек сохранилась банка сгущенки, которую мы дружно, вымазывая пальцами, соблюдая очередность, съели секунд за пятнадцать. Утром все побежали на почту отбивать телеграммы родителям приблизительно такого содержания. «Доехали, пришли еды, срочно». Пока шли наши телеграммы, пока родители в истерике собирали посылки, забивая коробки консервами, пока посылки шли в наш поселок городского типа, мы работали и пытались выжить. В столовой, кроме ревени, ничего не готовили. На четвертый день от него уже тошнило. В любом виде, хоть в жидком, хоть в желе. На пятый день мы устроили голодный бунт. Пока мальчики пололи грядки, девочки собирали цветную капусту с помощью огромных ножей тесаков. Водителя трактора, который забирал нас ведра, можно было только пожалеть. Мы, десять девочек, голодные, злые, немытые, уставшие, собрались возле трактора с тесаками наперевес перевес. И на чисто русском сказали. «Три ведра в кузов, одно наше!» Водитель быстро согласился. «И все остальное, что мы выроем на поле?» Добавили мы. Водитель кивнул. В тот вечер у нас был пир. Цветную капусту, целых пять ведер Мы варили в эмалированном тазу, выданном для стирки нижнего белья. До этого мы ворвались в столовую и, размахивая ведрами, потребовали у поварихи кипятильник, чайник, пачку соли и ревень. Упорный бой шел за кипятильник и чайник. Повариха боялась, что мы спалим наш деревянный барак за несколько секунд. Зачем нам понадобился ревень, который видеть никто не мог? Непонятно. Видимо, взяли как трофей. Капуста булькала в тазу, откуда выловили замоченные трусы. А мы резали редьку, которую нашли на поле. Мальчишки пришли на запах со своей половины. Шедший первым Вадик Тихомиров держал в руках бутылку Ванна Таллина. — Вы с ума сошли? — причитал над даме вожатая Наталья Ивановна. — Меня уволят, если узнают. — Вы с нами? — — спросили мы грозно. — Есть будете? А пить? — Буду, — кивнула Наталья Ивановна и дунула в эмалированную кружку, чтобы Вадик Тихомиров налил ей ликера. После первой стопки Наталья Ивановна сбегала к своей тумочке и принесла шоколадку вдохновения. — Ничего вкуснее цветной капусты с солью, привкусом стирального порошка и шоколадом, Я тогда и представить не могла. Редьку так и не попробовала. Вадик сказал, что это закусь. Поскольку наша борьба за права трудового человека оказалась эффективной, мы продолжали мародерствовать. Мальчишки несли с поля морковку и свеклу, мы — цветную капусту. От овощной диеты все регулярно ходили в туалет, но голод не отступал. «Однажды мы поймали бесхозную, как нам казалось, утку. Вадик безжалостно зарубил ее топором, хотя я предлагала свои услуги, рассказывая, как в деревне рубила головы курицам и даже баранам, и сварили ее в тазике, откуда опять выловили трусы. Утка оказалась жесткой и совсем невкусной. Даже Ванна не помог».